460. Когда мысль вырастает в сознании и становится частью его, то и действия человека идут в созвучии с мыслью. Если что-то еще не удалось утвердить, значит, мысль недостаточно плотно оформилась и недостаточно окрепла, значит, надо продолжать думать в том же направлении. Верность принятому решению позволит удержать мысль и даст ей возможность выхристализоваться в четкую форму. Все действия человека являются результатом сознательной и бессознательной мысли. Так что некоторая настойчивость в этом отношении результатов не может не дать. Только двойственность и мысли может даже сильную мысль лишить ее сил.